«Вся целиком его штуковина проносится сквозь мой зад». Его голос был полон боли и тоски по-несбыточному. Выходило грустно и как-то по-особому проникновенно. Отметив, что переделка не вполне грамотная, правильнее было бы «the whole thing he has» Мюс поправляла его, когда он делал похожую ошибку. Степа вдруг вспомнил, что у слова «эс» в английском есть два значения «осел» и «жопа».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 «Giving me head on the unmade bed», что в дословном переводе значит «ты давала мне голову на неубранной кровати». На досуге подумайте сами, что делали на этой кровати Джанис Джоплин и Леонард Коэн. А для тех, кто уже понял, бессмертный хит «Me and Bobby McGee» в исполнении той самой Джанис Джоплин. Леонард Коэн, выходит, был в ее жизни не первым кавалером. Итак, «Me and Bobby McGee» по заказу осла Жоры для тех, кто в дороге. В дороге куда?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 Заиграла одна из тех бесчисленных американских песен, которые не вызывали в встёпанной душе никакого эмоционального отклика. Наверное, надо было иметь за спиной иные детство и юность, чтобы ощутить хоть какой-то резонанс. Сначала он разбирал только отдельные словосочетания штамповки: "Everything be done", "Secrets of my soul" и что-то в том же роде. А затем стала повторяться строка, в которой несомненно было заключено всё послание.